послесловия о достоверности событий и героев, об источниках и месте действия. Все, насколько это возможно, достоверно, многое документально. Все случаи репрессий, судьбы репрессированных и сыльных, взятые из реальной жизни того времени, из документов и воспоминаний. В некоторых случаях я оставил настоящие имена. Прототипом Горчакова послужила судьба и семья, выдающегося геолога Бориса Николаевича Рожкова, открывшего несколько действующих норильских месторождений. Его расстреляли 22 апреля 1938 года. Ему было 36 лет. Родственников, как это часто бывало, обманули, и они долго искали Бориса. Последним, кто видел бесстрашного и невероятно талантливого геолога, был палач смоленской тюрьмы НКВД. Я продлил жизнь Бориса Рожкова в этой книге. В романе есть и другие, плохо спрятанные благодарности автора. Например, Ефросинии Кирсновской. Удивительной женщине, прошедшей ссылку и лагеря, и оставившей подробные мемуары и рисунки. Книга «Сколько стоит человек». Кирсновская ни разу не изменила своему невероятному мужеству и честности. С благодарностью и восхищением я выводил ее образ под именем Фроси Сосновской. Почти то же можно сказать о начальнике Енисейского пароходства Иване Михайловиче Назарове, в романе он «Макаров». Речники, читавшие рукопись, считали, что он получился очень похожим и предлагали оставить его настоящее имя. Думаю, это было бы неправильно. Я придумал его таким, каким он нужен был для романа — Настоящий Назаров наверняка сложнее. Книги Гинзбург, Солженицына, Шаламова и еще целого ряда авторов широко известны. Но есть и другие имена. Работая над «Мерзлотой», я открыл для себя колоссальную, невообразимых размеров мемуарную, лагерную и ссыльную литературу. Иногда очень талантливую. То, что закрыты важные архивы, скверно, конечно и прямо говорит о преемственности российской власти. Но кроме архивов есть множество свидетельств, воспоминаний, дневников, живых голосов участников событий, записанных обществом мемориал, тарабайты открытой достоверной информации по любым событиям и по любой территории нашей Родины. Оказывается, наше общество не такое уж ленивое и нелюбопытное. О местах действия романа. Города, поселки и фактории Тайга и Тундра соответствуют действительности 1945-1953 годов. Я опирался на память капитана Казаченка, о нем ниже, карты и документы того времени и собственный опыт. Поэтому, например, поселка Дорофеевский сейчас уже не найти, как и многих других енисейских населенных пунктов. По оценке Виталия Казаченка. На настоящее время остался примерно один поселок из двадцати. Спасибо людям, без чьей помощи эта книга была бы невозможна. Александру Альбертовичу Сновскому, бывшему заключенному Ермаковского лагеря. В 1949 году ему было 19 лет, когда он получил 10 лет лагерей, видимо, за характер. На в Ленинградских крестах его спросили, знает ли он, куда попал. Он ответил. «В гестапо». Освободился Александр Альбертович в Норильске в 1955 году. Мы познакомились по телефону. Он написал семь книг о тех временах. Встретиться он отказался, но на вопросы отвечал и постепенно проникся к моим расспросам. Прочитав первые части рукописи, позвонил и сказал, что могу обращаться к нему в любое время. «Хоть ночью, я все равно плохо сплю». И я звонил, а потом и ездил к нему в Санкт-Петербург. И мы разговаривали о том времени, быте и нравах, о лагерных отношениях. Он хорошо помнил многих людей и ярко о них рассказывал. О хирурге Богданове, начальнике строительства 503 Барабанове, лагерном фотографе Гарике, банщиках, аптекарях, нарядчиках и особистах. Иногда звонил сам, вспомнив какие-то случаи из своей санитарско-фельдшерской практики и вообще лагерной жизни. Молодой и сильный он рвался на волю и ради зачетов освоил за колючей проволокой много профессий. Он читал текст в черновых вариантах, потом готовый, всегда охотно и внимательно, ни разу не сослался на здоровье, хотя за семь лет моей работы над книгой перенес несколько операций. Жалел, что нельзя дать в текст, заковыристый лагерный мат. Вспоминал, спокойно не хвастаясь, лагерную удаль и удачи в драках с женщинами и в тяжелой работе. Сказал мне как-то, «Могу умирать спокойно». Я остался в вашей книге. Везде, где можно было, я сохранял его речь, его умные сдержанные, никогда не равнодушные эмоции. Александр Сновский умер 26 мая 2020 года. Ему было почти девяносто два года. Виталию Александровичу Казаченко, енисейскому капитану, интеллигентному, простому, живому и остроумному, человеку колоссального опыта и знаний. Его биография легла в основу образа Сан -Саныча Белова. Капитан Казаченко простил мне с юмором, но не без грусти, когда увидел, как его собственная судьба превращается в литературу, в судьбу Сан -Саныча. Так же, как и Сновский, обстоятельно и терпеливо отвечал на мои вопросы. Готовил к нашим встречам материалы, карты Енисея с пометами, вырезки из газет разных времен. Он жил в Красноярске. Мы встречались четыре раза. Обсуждали уже готовые части книги. Ошибок было немного. Все сложные места я выяснял с ним заранее. Но были. Например, по поводу шторма в Енисейском заливе Виталий Александрович хитро улыбался. «Написано все точно, но на такой глубине во время шторма судно просто разбивает одно. Они у вас все покойники?» Можно было просто увеличить глубину в том месте залива, но я переписал все заново. Даже Боцмана пришлось спасать. Казаченко прочел роман в первом черновом варианте. Он умер в возрасте 90 лет, 11 октября 2018 года. Я позвонил в то утро просто проведать. Жена сказала, что опоздал совсем немного. В книге есть поклон Виталию Александровичу. Он назван в романе своим именем на своем рабочем месте. А очерк бухта капитана Варзугина принадлежит его Перу. Такое ему спасибо на все время, пока будет жить эта книга. Но главное... В вечной мерзлоте останется живой его любовь к Енисею и к его товарищам, умелым и мужественным енисейским речникам. Александру Борисовичу Иванову. Прекрасному товарищу. Во время работы над книгой он был генеральным директором енисейского речного пароходства. Журналист по первому образованию, он легко понимал мои нужды. Это он познакомил меня с Казаченко и другими старыми капитанами. Он отправил на три недели с экипажем буксира капитана Чередько с весенним завозом грузов. Вслед за льдами мы спускались по Енисею, а потом шли вверх по бурной подкаменной Тунгуске, которая поднялась той весной на 13 метров. Спасибо дружному экипажу буксира, что помогли почувствовать тонкости их профессии и отношений. А еще спасибо Александру Иванову, за издание книг памяти и замечательный музей Енисейского пароходства. Директор Борис Михайлович Гончаров, в которых с любовью и знанием дела сохраняется память о жизни и работе речников. Вечная мерзлота, кстати, началась с того, что мне в руки попал мартиролог репрессированных капитанов, изданный пароходством. Александру Михайловичу Казанцеву, нынешнему хозяину заброшенного Ермакова, За хлеб-соль, за таежные экскурсии в лагеря и по Ермакова. Вообще за гостеприимство, за любовь к своей земле и широту души. Владимиру Петровичу Демидову, депутату ЗАГС Собрания Красноярского края, моему старому товарищу. Благодаря ему мы с сыном побывали в Норильских шахтах, глубже километра под землю, на медиплавильном комбинате, в памятных местах и музеях Норильска за его всегдашнюю поддержку на Красноярской земле. Михаилу Тарковскому, замечательному писателю и человеку. Никто лучше Тарковского не написал про Енисея и охотников-промысловиков. Боюсь, что и не напишет. Книги «Замороженное время», «Енисея отпусти», избранное, документальный фильм «Счастливые люди». Очарованные его прозой, в большой прозы есть такое свойство – Я когда-то отправился к нему в Бахту, в среднее течение Енисея. С тех пор я много раз бывал у Миши в тайге на Енисейских притоках, а его замечательные друзья-охотники стали и моими друзьями. Небольшому коллективу Красноярского общества «Мемориал». Их многолетняя работа вывела на свет судьбы тысяч репрессированных людей. На их сайте почти 15 тысяч материалов воспоминания бывших заключенных и ссыльных, документы, связанные с репрессиями, списки пострадавших, фотографии, публикации и исследования. Особая благодарность руководителю Красноярского мемориала Алексею Бабию, безусловному знатоку той эпохи, за скрупулезное и доброжелательное чтение моей рукописи. Вспоминая о наших разговорах, всегда думаю, сколько же в российской провинции скромных, и в высшей степени интеллигентных людей. Огромное спасибо энтузиастам-исследователям дорог 501 и 503. Многие из них за год, два или три прошли всю дорогу от начала до конца. Оставили фото и видеоматериалы, свои разыскания и соображения. Благодаря им можно наблюдать состояние трансполярной магистрали в разные годы. Полное таежное и тундровое безлюдье. Тяжелый климат, гнус, преодоление рек и болот. Экспедиции эти были очень непростые и очень нужные. Это и есть сохранение истории нашей Родины. Невозможно переоценить вклад этих людей. Отдельная благодарность историку, автору книг по истории Северо-Западной Сибири, Вадиму Николаевичу Гриценко, одному из самых преданных исследователей трансполярной магистрали, прошедшему ее пешком, с фотоаппаратом, открывшему в различных архивах и опубликовавшему, может быть, самое большое количество документов по стройкам 501 и 503. Книги «История мертвой дороги. Ямальский север при Сталине». Сотрудникам музеев в Норильске, Дудинке и Гарке за их работу и помощь. Моему другу, скульптору Михаилу Переяславцу. Моему сыну Степану которого я очень люблю. За наши с ним путешествия на моторной лодке по маршруту. Дудинка, Игарка, Ермакова, лагеря, Туруханск, вверх по реке Турухан и обратно в Дудинку и Норильск. Это почти полторы тысячи километров. Попасть туда иначе не получилось бы. Найти товарища на такое путешествие было непросто. Даже предлагать неудобно. Я ехал за волнением. В тех местах, зарастающих тайгой, где не так давно жили и работали люди, должно было возникнуть волнение, без которого за такую тему браться было нельзя. Степа все это понимал и согласился. «Нам не очень повезло, когда 11 августа 2014 года мы со Степаном, тогда двадцатилетним, сходили по трапу самолета в Норильске, шел снег. В дудинке, где мы накачивали нашу большую лодку», Крепко штормило. Все суда стояли на якорях. Но нам надо было отправляться. Через день нас ждали в Игарском музее. В первый наш вечер на берегу Енисея мы не без труда поставили палатку и зажгли костер. Ветер был такой, что тушенку выдувало из ложки. И затем из 18 дней путешествия четырнадцать Енисей сильно штормило. Иногда с дождем, иногда без. Мы побывали в заросшем молодым лесом и крапивой Ермакова, в хорошо сохранившемся лагере на Барабанихе. Поднялись на триста километров по безлюдной таежной реке Турухан, где железная дорога когда-то шла вдоль реки. Возле ночных костров мы разговаривали об увиденном, думали о простоте и обыденности варварства, о том, как странно уживаются в России государство и человек. Степа предполагал, что может получиться книга о насилии и о любви, преодолевающей насилие. Двадцатилетнего парня волновали эти вопросы, и это многое определило в моей работе. Писать книжку только для шестидесятилетних нет смысла. И, наконец, спасибо моей жене, моим терпеливым друзьям, читавшим рукописи, думавшим над ней. Ну и тебе, конечно, мой читатель. «Раз уж ты оказался здесь, в конце концов, каждый читает свою книгу, так же, как и живет свою жизнь».